Глава 10. База Умбон. 1. Наглее ещё грамульку. Тенин пододвинул свой бокал с магнитным ободком и застенчиво улыбнулся. Тенину было стыдно. Может, хватит уже? вздохнул Такмаков, наваливаясь на стойку. Тенин вздохнул ещё тяжелее. Такмаков испустил его все души раздирающее вздох и плеснул в бокал на два пальца джина. Тенин воткнул несчастной головой, выражая благодарность, и медленно поглотил выпивку. Он быстро захмелел, и его глаза, страдающие глаза брошенной собаки, обесмыслились. Тенин подпёр ладонью вялый подбородок, смешно перекосив лицо, и уставился куда-то за стойку, в зазеркалье, отражающие ряды бутылок с известными напитками. Зор его блуждал Ах! Так Маков перестал протирать бокалы, извечное занятие бармена. И скрылся в подсобке Бурнов и о прогуляться. Но Тенин его не слышал. Он раскачивался на табурете и мычал что-то насчёт шума в камышах. Бармен быстро облачился в пустотный комплект, шарф завязался и покинул столовую. Солнце, маленькое слепящее пятнышко, и не грело. и светило слабо, но тень отбрасывало. И чётко выделяя всю автономную систему искусственных спутников Цербера, именуемую Транскосмической звёздёльной базой Умбон. Верфи, обсерватории, мастерские, космические ангары, заправочные станции, чёрные цистерны, плантации с холестерилом, оранжереи, обитаемые тридальные блоки, Стеклянные сады отдыха соединялись между собой тросами и причальными штангами и обращались вокруг Цербера, совершая виток за тридцать с лишним часов. Внизу проплывала бурая равнина этой заплутоновой планетки, кружащейся на границе между поясом Койпера и облаком Аорта. Местами кирпичная унылость ее поверхности освежали желтовато-розовые пятна, замершая органика. Солнце отсюду смотрелось яркой звездой, погружённой в пылевое облако. Такмаков включил магнитные подковки на башмаках и зацокал по решётчатому мостику. Локальная гравиеустановка действовала, но бережённого Бог переживёт. Такмаков прошёл метров 10 и остановился, выйдя из тени большой антенны. Он всегда здесь останавливался. Отсюда открывался хороший вид Все планеты солнечной системы можно было разглядеть. Вон Нептун, кажется, голубой крапинкой. А там Сатурн, Юпитер. Землю, конечно, не увидишь без телескопа. Отсюда до Солнца 80 астроединиц. Зато небо какое! Столько звёзд с внутренней зоны не узришь, пылевые облака мешают. Так Маков вздохнул и двинулся дальше. Прогулки его не успокаивали, но настраивали на философский лад, с действительностью не примиряя, лишь пополняя запас терпения. Акмаков прошёл стеклянной круглой галереей и выбрался к верфям. На степелях тянулись, тая в пустоте, колоссальные диски суперкрейсеров, заложенных 5 лет назад, а в позапрошлом году законсервированных. Виден был только один. необъятным бортом закрывавший Млечный Путь. Остальные два можно было только представить. Каждый суперкрейсер расплывался в поперечнике на шесть, а то и на восемь кмэ. Толстая решетчатая ферма причала устремлялась в бесконечность на добрых двести километров. Но так далеко Токмаков никогда не уходил. Да и зачем? Потоптавшись на перекрестке двух мостиков, Он повернул обратно. Что-то сегодня никакая философия не лезет в голову. Зачего же всё обрыдло? Так Маков, сколько себя помнил, всегда любил готовить. На базу он летели люди, страдающие избытком энтузиазма и дурной романтики. Они хотели побыть поближе к звёздам, ну, хотя бы к царству комет, которыми набито облако Оорта. А Такмаков, инженер-гастроном со стажем Прибыл сюда, чтобы кормить работников вкусно и сытно. Ну вот уже второй год подряд он их только поит. Его столовая превратилась в космический салон, куда изредка забредают агротехники из оранжерей или инженеры-борщики, так и не улетевшие обратно на землю. Зачем, бурча они, заходя в Инстаграмица? Что они забыли на планете? Им обещали интересную работу. У них был шанс построить самые могучие боевые корабли в рукаве стрельца. А потом всего этого богатства их лишили, обобрали душу, гады. Крючкотворцы, волокитчики, рыло-кувшинные. Протяжно и тоскливо вздохнув, так Маков поплелся в салон. Скинув скафандр, он прошел в зал. Тридцать столиков были сдвинуты к стенам. Скатерти покрывали только парочку из них. За крайним столом почивал Тенин, свесив левую руку до пола, а правую — используя на манер подушки. Развесив слюнявые губы, Тенин постановал во сне и дергал ногами под стулом. «Хе-хе-хе-хе-хе», — высказался Токмаков и подумал. «Может, и самому клюнуть?» С дегенеративных мыслей его сбило топание в тамбре шлюза. Так Маков и удивился, и обрадовался. Не как инженеры-агрологи пожаловали, а может и пилоты с рейсового. Эти заглядывали на огонек раз в квартал, редко, чаще. Звякнула дверь шлюза, и в столовую вошел незнакомый мужчина, рослый и плечистый, со странной короткой стрижкой. Нынче в моде у мужского пола была длинная волосня а-ля хиппи. Одет гость тоже был удивительным образом. серебристый комбинезон непривычной модели создавал впечатление, что он сшит из отдельных частей, даже швы выделялись. На рукаве окраснён шиврон-прямоугольник с буквами Добрый флот, а на грудной карман нёс планку с фамилией. На ней значилось Середа. А уж лицо этого Середы было да. Токмакову сразу вспомнились виртуальные сериалы из жизни в великолепных шестидесятых. «Наблюдатель», «Седьмое небо», «Первооткрыватели». Такой же тип, мужественный, твердый, сдержанный, уверенный в себе на тысячу процентов. «Добро пожаловать!» — злучился Токмаков. «Рад гостю в нашем захолустье!» «А гостям?» — улыбнулся Середа. «Еще больше!» — воскликнул Токмаков. «А что, вас много?» «Ну...» — задумался гость. «Меньше пятисот, но больше четырех сотен, включая одного семигуманоида и семьдесят кхацков». Так Маков недоверчиво покачал головой. «Так вы что?» — пробормотал он. «На лайнере, что ли, прибыли?» «Нет», — спокойно ответил Середа. «На планетарном крейсере. Трофейном. Мы с друзьями захватили его в системе Эпсилонеридана». Так макав сердито засопел. Чего его тут за мальчик из провинции держат? Подойдя к терминалу, он хлопнул по клавише, и в стерё ло экране открылась доковая палуба. Глаза инженера-гастронома порыскали в поисках маленького лохматого конуса, но дрочки упорно натыкались на гигантский диск. Испалинский корж того же размерчика, что и суперкресера на верфях. Да нет, Это ж побольше будет. Это как? пролепетал Такмаков. Да вот так, развёл руками Сиреда. Так это по правда чистое? подтвердил Сиреда. Без приёмисна. Кушать будете? ляпнул Такмаков. А что есть? оживился гость. Да у нас по-простому, смутился инженер-гастроном. Борщик с пюре с котлеткой, салатик. Давай, потёр ладони Середа. Давно я поворог ней перепрограммировал. Всё оправдовался Такмаков, разводя суету вокруг киберкухни. "Постики", молвил Середа. Дело же тейское. А что тут за база? Вы не знаете?" удивился Такмаков. "Ну да, ну да, конечно. Кому мы тут нужны, на задорк-то? Не прибедняйтесь", улыбнулся Середа. И не обижайтесь. Просто хочу знать, сколько народу ещё не разбежалось. Ну, в стесёнку ещё осталось, протянул Такмаков. Сейчас я борщик поспел. Он направился к киберкухне и вскоре вернулся, волоча поднос с тарелками. Вот, угощайтесь, сказал инженер-гастроном. Все ряды хлебнул борща. М-м, вкусно! Да ещё с пампушками. А, давно я такого борщика не ел, Такмаков гордо заулыбался. Что бы там ни говорили снобы-гурманы, а только от киберкухни не всё зависят. Можно и стандарт запрограммировать, а можно и с выдумкой. Значит, осторожно спросил Такмаков. Все эти басни про зону временной нестабильности брехня полная, оттвердил Серида, стремительно уничтожая первое Минут десять он рассказывал, уплетая борщ, солянку из марсианской фиолетовой капусты, салат из помидоров и компот из плодов дерева гам, эндемика с планеты Телус. «Вот такие у нас дела!» — закончил Середа и отставил пустую тарелку. Оглянувшись, он приметил Тенина и спросил. «А это кто?» «Это гений», — сказал Токмаков. «М-м-м», — выразил сомнение Середа. «Знаете, он больше смахивает на...» Так Маков закивал понятливо. «Сломали его», — объяснил он. «Николя Тенин, настоящее светило, только разбрасывался сильно. То он в нуль проблематику залезал, то хронодинамикой увлекался. А здесь он что делает?» «Работал он тут. Горел, пылал. А его так срамно потушили...» Николя изобрёл коллапсарный генератор. Это такая штука. Короче, если его активировать, генератор мог бы и сминцы бумов жарить в точку, в чёрную дырку превратить. Конечно, в нестабильную. На десятой секунде после гравитационного коллапса то, что осталось от сминца, вывернуло бы наружу. Так, пару тонн мелкой дисперсной пыли выбросило бы, плюс рентгеновское и гамма излучение. «Коллапсарный генератор», — проговорил Середа. «Дельно. И куда бы их ставили?» «Как куда?» — удивился Токмаков. «На суперкрейсера. Ну, вы же пролетали мимо них. Такие здоровенные, двояко-выпуклые диски. Слотники наши не приметили?» «Так это были корабли?» «Вот именно», — мрачно подтвердил Токмаков. «Были. Три года тут все крутилось-вертелось. Сам Ван Вейден прилетал пару раз. Ни хрена себе. Да, а вы что удивляетесь? Это он сейчас такой. А раньше...» Так Маков покачал головой. «Это ж его идея была, строить суперкрейсера. Опасался председатель вторжения Сибумов. Да, вот на этом самом месте сидел и постукивал бокалом по столу. Хочешь мира, Вась, готовь к войне. Это он меня, Вась, и называл». Так что же случилось? Нахмурился Середа. Почему он передумал? Не знаю я, но уже 2 года как всё тут стоит колом. Середа глубоко задумался, потом медленно, словно оттягивая решение, достал коммуникатор и вызвил Капаныгина. "Миха", сказал он. "Эта база нам подходит. Видел те штуки? Ты ещё спрашивал, что это за дуры? Эти дуры, Мишка, суперкресера. Да, да, да." Выводи людей из-за мис расселением. Кто будет против? А куда ещё им деваться? Какое безопасное место? Нету сейчас безопасных мест в галактике и не будет, пока не одолеем Жаб. Вот так и всем и объясни. Я в столовой. Ага, давай. Сунув коммуникатор обратно в нагрудный карман, Середа Пружинистов встал и подсел к Тенину. Ай, Николай Башкович! Потряс он того за плечо. «Проснись, красавец, проснись!» Тенин промычал нечто невразумительное. «Проект коллапсарного генератора готов?» Спросил Середа громким голосом в ухо. Тенин вздохнул и открыл мутные глаза. «Г-г-г-готов!» — выговорил он. «Долго его строить?» «С-м-месяц!» «За неделю управишься?» «У-у-у-у-у!» «Уп...» Тенин выпучил глаза. «А ты кто такой?» Это флагман, ответил из-за стойки Такмаков. Он воевал все бумами. Короче, Серида плеснув в бокал граммов 100 джина и пододвинул ёмкость Тенину. Выпей. Тенин сглотнул порцию и выдохнул, закашлялся. Всё, твёрдо сказал Серида, отбирая бокал. Это последняя выпивка в твоей жизни. Понял? Ты нам нужен трезвый. К-хо, нам, осведомился Тенин. Мне, ответил Серида, моим людям, человечеству земли Варианы и, как там метрополию к хадсков именуют, Саргол, подсказал Такманов. Во-во, и им тоже. Вставай, пошли. Куда? вытрещился Тенин. Крепить обороноспособность, достроим эти суперкресера, заложим другие, наберём добровольцев, а ты будешь нам ковать оружие победы. Коллапсарные генераторы. Кстати, мой крейсер трофейный. Мы его захватили вместе с палубными генераторами нелинейности. Хочешь взглянуть? Спрашиваетя. Совершенно протрезвёл Тенин. Тогда пошли. А ещё там есть сибумские коллапсары. Будет с чем сравнивать. Шлюзовой затополо множество сапог. Заголдели голоса. Донёсся женский смех и даже детский визг. Так Маков тихо засмеялся. И кинут расставлять столики, жизнь возвращалась на базу. Скоро. Да не скоро, а уже кипит работа. Подтянутся работники с баз на Плутоне. Комплексные машины предприятия определят оптимальные варианты синтеза материалов и станут выплёвывать один колоссарный генератор за другим. Инженеры-сборщики из Тора В опхмеляться и доведут до ма завода эмбриосистем. И пойдёт заводик нести яйца механозародышей будущих космоистребителей, штурмовиков, десантных ботов. Так Маков глубоко и длинно вздохнул. С надеждой вздохнул и с радостным облегчением. 2. База Умбон ожила. В добровольцы записались все до единого. Романтики давно улетели на землю, остались те, Кто реально хотел видеть свою планету сильной, а таким прямая дорога была в доброфлот. Нашлись, правда, колеблющиеся, но стоило им посмотреть ужасную хронику, заснятую гумно взатом, в лабораториях крейсера на Гаданде и Галте, как сомнения покидали их. Слишком уж страшна была правда и грозна опасность. Заработали орбитальные заводы Боевые синтезаторы выдавали сырьё, универсальные форматоры превращали его в готовые изделия, мультипликаторы разнажали их. Скоршерами, бластерами, запасными батареями затаривали пластмассовые ящики. Киберы собирали их в контейнеры и набивали секторы дисковидных складов. По коридорам базы роботы и люди катили шары эмбриосистем. В доках механозародыши Хочуюме метеоритным и кометным веществам развивались в истребители, штурмовики, десантные боты, танки высшей защиты. Тенин развернулся вовсю. От стандартных технологических модулей собирались киберкомплексы и пристыковывались к центральному блоку базы. Там изготавливались коллопсарные генераторы, куда более мощные, чем у Сибумов. Деловитые киберсборщики волокли генераторы на верфь. распределяли по кораблям и монтировали на палубах. Прошло совсем немного времени, а уже целых 3 суперкрейсера Риурик, Какан и Бравлин, названные в честь древних русских княннгов, были готовы к ходовым испытаниям. Но кому их вести? Кто займёт свои места по боевому расписанию? Флот был, хотя и в зачатки, а экипажей увы. Ночью Днём просто не было времени, Серида собрал совещание. "Нужны люди", хлопнул он ладонью по столу. "Рост они необходимы. Они сейчас даже важнее кораблей. Ибо корабли без экипажа это просто килотонны бесполезной массы. Я тут подумал, посовещался кое с кем и решил разослать уполномоченных по всему внеземлию". "Верный ход", оценил Вайсштейн. "Люди, живущие вне земли, куда более пригодны для доброфлота". «Они все первоклассные спецы, ребят спортивные, закаленные, не трусы и не слабаки. И кого куда?» «Вас я не посылаю никуда», — улыбнулся Середа. «Профессор Вайнштейн нужен здесь. Вы ведь работали из Сусума-Акада и с Саблиным. По вашему учебнику «Д. Проницаемость в сигма смысле» я сдавал зачет. «Короче, тяни, но нужны ваши консультации». Профессор поспешно улыбнулся. Итак, сказал Серида, оглядывая собравшихся. Тебе, Кесиди, поручается ближайшая к нам станция и базы на Плутоне, Аберроне и Тритоне. Прогуляешься по ним на призраке. Чевак серьёзно кивнул. Ты, Даша, посетишь систему Сатурна. Народу там много, особенно на кольце и на Титане. Одна справишься? Можешь помощника взять. Возьму, улыбнулась Весницова. Ты, Анастас, отправишься к Юпитеру. Собери кого сможешь уговорить: с Амальтеи, Европы, Ганимеда. На Европе будь осторожен, там работает отделение пнойе. Понятно. Ивнул Григорян. Когда вылетать? Утром? Сейчас же, Анастас, отоспишься в полёте. Понял, кмыкнул Григорян. А вам же же, повернулся Серида к Москвичёву. Поручается самое ответственное задание. Миссия на Марс. Жерар Москвичёв сразу подтянулся. Всю планету вам не хватит, и не надо. Ваша задача вести пропаганду и агитацию в евразийском секторе освоения, от Олимпа до Изиды. Сделаем, солидно заверил флагман на планетарный координатор. Тогда желаю всем удачи из спокойной плазмы. Середа совершенно умотался, бегая по бесконечным палубам Рюрика. сам себе он напоминал циркача и эквилибриста, готовившего небывалый номер: жонглирование сотней мячиков и колец всеми конечностями, включая и голову. Номер не получался, толтревался Гекантахейр, старукий титан, а у середины была всего одна левая и одна правая рука. Профессор Вайнштейн связался с мировой сетью и передал в экстренном импульсе хронику Гумма. «Пускай видит человечество, кто грозит ему из тьмы». Середа отнесся к этому с великим скепсисом. «Профессор», — кмыкнул он, — «вы думаете, что это в самом деле покажут? Да вы что, как можно травмировать нежные души землежителей? Пусть уж сидят в своем теплом болотце и пузыри пускают. Уши у них клейкие, развесистые». Как раз для главы про зону временной нестабильности. Вы совсем не уважаете своих однопланетян, с осуждением заметил Вейнштейн. А за что мне их уважать? холодно откликнулся Середа. Уважение надо заслужить, и его не выдают вместе с дипломами. Люди построили высшую форму общества, защищал землян профессор. И получили право жить так, как хотят. Вам не нравится, что миллиарды киберов заняты производством, а миллиарды людей занимаются любимым делом? Это вы называете болотом. А вам известно, сколько ныне учёных на земле? Сотни миллионов. А художников, артистов, музыкантов, скульпторов? Их миллионы. Выше форм общества. Издевательски засмеялся среди да. Здорово. А почему же вы не вспомнили о других машинах? О тех, которые сортируют людей, фильтруют их и делят на агнцев и козлещ. А потом пассивная, но кроткое большинство занимается любимыми делами под бдительным присмотром ПНОИ. А активное меньшинство эту противную негативную формацию загоняет в концлагеря, в резервации, красиво названные зонами спецкарантина. «И эту форму общества вы называете высшей?» «Да это обыкновенный электронный фашизм!» Вайнштейн посопел и сердито произнес. «Эхи вы, торопыга!» «Панаои ему не нравится, видите ли. Сортировка его унижает и оскорбляет. А что вы хотите? Как еще вы предлагаете жить тем, кого дети называют плохими и хорошими?» «Вести бетризацию, как это было у Лема?» или подвесить на орбите гипноэн доктры, чтобы всю жизнь внушали нам примерное поведение. А имеете вы, нам нельзя находиться рядом с преступниками, даже потенциальными, иначе снова придётся вводить суд присяжных и полицейские участки. Вы хотите выпустить контингент ЗОН ИСК в большой мир? Отлично. А кому тогда брать на себя ответственность за тот беспредел, который они ученят за волну убийств? Из насилия, терактов, разнообразных нападений. Вы готовы ответить за всю ту массу горя и несчастий, которую негативная формация принесёт людям? А те, кто сидит в зонах ИСК, уже не люди, спросил Середа, криво усмехаясь. Нас, отчеканил Вонштейн, почти 15 миллиардов. А негативная формация это от силы 1.100 человек. Чуете разницу? Чую. просидел сквозь зубы Сера и ещё как чую и всё же это несправедливо. Согласен, -скрещал профессор. Я полностью с вами согласен. Несправедливо. И меня тоже с души воротит от этой моральной этической сегретации. Но что? Делать-то? Как нам ещё жить вместе нам нельзя. Повторяю, поскольку каждому своё, вот и приходится сосуществовать рядом. Может, вы в чём-то и правы? произнес Середа утомленно. «Не обижайтесь на меня за резкость. Просто для меня это болезненная тема. Я ведь и сам принадлежу к негативной формации». И скажу так. Если человек совершил преступление, его следует наказать. Физически удалить на далекую планету или приговорить к ментальной деструкции, к полной переделке, как ее называют, или к имплантации мозгодатчика. Пусть так. Но как можно осуждать человека всего лишь за то, что он способен сделать, но не совершал? Ванштейн вздохнул. Я не знаю, что вам ответить, Виктор, признался он. Иногда я думаю даже, что эта задача вообще не имеет решения. Есть человека не переделать, а если браться за полную переделку, то кому? По какому праву? И что это будут за люди в результате? «И люди ли?» Дальнейший спор прервался. Дверь жилого отсека, в котором поселили профессора, резко укатилась в пазы, и порог перепрыгнуло несколько человек в масках. Тот, кто стоял впереди, смахивал на Никиту Воронина, недавнюю жертву гетероморфа. «Именем человечества!» пафосно провозгласил неизвестный голосом Никиты и вскинул станер. Середа попытался рвануться, Но бело-голубой парализующий луч остановил флагман доброфлота, погружая его в цветущую мглу.